«Ают меня или нет?» «Ты немного получишь, судья, если станешь дожидаться, пока тебя угостят. А я человек нетерпеливый. Я очень нетерпеливый человек, судья. Поэтому-то я и не джентльмен, судья». «Вот как?» — ответил судья. Он стоял посреди комнаты и наблюдал сверху за этим спектаклем. А я смотрел на них, из своего угла. Но «Ну их к черту думал я, к чертовой матери их обоих, пусть они катятся к чертовой матери со своими разговорами. Да говорил хозяин, а вы джентльмен судья, И вам не к лицу проявлять нетерпенье, даже когда хочется выпить. разве по вас скажешь, что вам хочется выпить? А ведь это вы платили за бутылку. Но вы все же выпейте. Выпейте, я вас прошу. Выпейте со мной, судья. Судья Ирвин не произнес ни слова. Он стоял, выпрямившись посреди комнаты. Да выпейте же, со смехом сказал хозяин и сел в кресло, разбросав ноги по красному ковру. Судья не налил себе виски и не сел. Хозяин посмотрел на него из кресла и сказал, «Судья, у вас, случайно, не найдется вечерней газеты?» Газета лежала на кресле у камина под воротничком и галстуком судьи, а на спинке висел белый пиджак. «Да», — сказал судья, — «у меня найдется вечерняя газета». Я не успел ее просмотреть, мотаясь весь день по дорогам, Не возражаете, если я взгляну? Не в коей мере, — ответил судья, и снова это был напильник, царапающий по жести. Но по одному вопросу я, видимо, сам смогу удовлетворить ваше любопытство. В газете опубликовано мое выступление в поддержку кандидатуры Келла Хана, баллотирующегося в Сенат, если вас это интересует. «Просто хотел услышать это из ваших уст, судья. Кто-то сказал мне, но «Ну, вы ведь знаете, скажешь с ноготок, перескажут с локоток а газетчики склонны к преувеличениям, язык у них впереди ума рыщет». «В данном случае никаких преувеличений не было», — сказал судья. «Просто хотел услышать это непосредственно от вас, из ваших драгоценных уст». — Вот вы и услышали, — сказал судья, стоя все так же прямо посреди комнаты. — А посему, если вас не затруднит, лицо его стало опять багровым, как говяжья печень, хотя, — говорил он, — холодно и размеренно. — и Если вы допили... — Ах, да, спасибо, судья, — сказал хозяин, — слаще меды. — Я, пожалуй, еще налью. И потянулся за бутылкой. Он выполнил свое намерение и сказал «Благодарю». И вернувшись в кресло с полным стаканом, он продолжал. «Да, судья, я услышал, я хотел бы услышать от вас кое-что еще. Вы уверены, что возносили его имя в своих молитвах, а?» «Для себя этот вопрос решил», — ответил судья. «Так». «Но если память мне не изменяет», — хозяин задумчиво повертел стакан, «в городе во время той небольшой беседы вы вроде бы не возражали против моего человека-мастерса». «Я не брал никаких обязательств», — резко ответил судья. «Я ни перед кем не брал обязательств, кроме своей совести». «Вы давно уже варитесь в политике». — заметил хозяин как бы вскользь. — И то же самое, — он хлебнул из стакана, — ваша совесть. Простите — Простите, — угрожающий переспросил судья. «Забудем — Забудем, — ответил хозяин осклабис. — Так чем же не угодил вам мастерс? До моего сведения дошли некоторые подробности его карьеры. Кто-то полил его грязью, да? «Если вам угодно, да», — ответил судья. «Смешна эта штука грязь», — сказал хозяин. «Ведь если подумать, весь наш зеленый шарик состоит из грязи, кроме тех мест, которые под водой и опять же состоят из грязи. Трава и та растет из грязи. А что такое бриллиант, как не кусок грязи, которым однажды стало жарко? А что здесь?»